«Пригород Лондона. Наши дни». Он лег отдохнуть, но спать ему пришлось недолго. Отец поднял его через час. «У нас мало времени». «Я успею дочитать дневник Освальда». Отец посмотрел на часы. «У тебя есть полчаса». «Хорошо». Он сидел в комнате, окна которой выходили в сад. «Будешь здесь или пойдешь в сад?» поинтересовался отец. «Нет, я здесь». «Через полчаса я зайду, а дам пока необходимые распоряжения». Он кивнул, взял в руки листы и продолжил чтение, жадно вчитываясь в каждую строчку. «Даллас, 22 ноября 1963 года». Справа раздался шорох, но я даже не повернул головы. «Да поможет мне Бог». «Все в порядке, Ли. Раздался знакомый голос. «Да?» «Ну и хорошо, мы с тобой герой, правда?» Но я стиснул зубы и был весь внимание. Я молчал. Рев толпы становился все сильнее. «Сейчас! Вот!» Раздалось три выстрела. От напряжения страшно заныл затылок. «Ну, странно, я даже не понял, стрелял я или нет?» Наконец я повернул голову вправо и встретил насмешливый взгляд Алекса. «Ну вот, все и закончилось, Ли. Ты можешь идти домой, ты свободен, и ты настоящий герой». «Правда?» Пробормотал я, не ощущая ни радости, ни удовлетворения. Хотелось только одного — домой и спать, спать, спать, а потом проснуться и пойти на прогулку с Мариной и дочкой и купить им по-мороженому, как недавно. Да, мне страшно захотелось домой. — Значит, я могу идти? — Да. — А винтовку оставь здесь, с собой не бери, понял? Я молчал. — А что там все-таки было? — Там? И снова этот странно насмешливый взгляд. Убит фанатик, пытавшийся стрелять в президента. Это мы его ликвидировали. Мы герои, но о нас не надо. Пусть позже все лавры достанутся тебе одному, окей? «Окей», — машинально говорю я. Начиная дико болеть голова, мне хочется поскорее уйти домой. Я окидываю взглядом склад. «Все на своих местах, как и прежде». Но будет ли все как прежде? Я не успеваю ответить или поразмышлять над этим вопросом, как мне повторяют «Уходи». Я поворачиваюсь к Алексу спиной. Я спускаюсь на второй этаж и беру в автомате Кока-Колу. Мне хочется пить, а еще почему-то мне расхотелось покидать склад и выходить на улицу. Мне почему-то кажется, что там меня поджидает что-то ужасное. Но ведь все позади. Вдруг в здание врывается полицейский вместе с начальником склада Трули. Он орет на него. Почему заблокировали лифт? Он наставляет на меня пистолет, а я улыбаюсь. Знал бы он, отчего я только что спас президента Кеннеди. Они бегут мимо меня наверх, а я думаю, успели ли те двое скрыться или нет. Я выхожу на улицу, и в глаза мне бьет солнце. Я прищуриваюсь. Боже, помоги мне добраться домой поскорее. Никогда я не испытывал такого жгучего желания оказаться в кругу семьи. Никогда. Улица полна народу. В воздухе чувствуется волнение. Я сажусь в автобус и встречаюсь глазами со своей бывшей квартирной хозяйкой, мисс Блетсоу. Старая ведьма смотрит на меня осуждающую. «Ну и пусть!» Я отворачиваюсь от нее, и в это время водитель сообщает, что стреляли в президента Кеннеди. У меня вырвался не то смешок, не то кашель, и мне кажется, что все уставились на меня. А что все-таки происходит? Внутри меня возникает страх, пока еще очень робко, но он с каждой секундой поднимает голову. «Мне надо домой». Я схожу на ближайшие остановки и ловлю такси, кто-то говорит... «Он убит, ты слышишь? Наш Джон убит, Кеннеди больше нет. Я просто не могу в это поверить». Я качнулся. «Разве это не инсценировка?» — прошептал я одними губами, как будто бы кто-то мог меня видеть или слышать. «Я не могу больше ждать». Я чуть было не уступаю такси пожилой женщине, но она отходит. Я сажусь в машину и называю адрес, но не своего дома, а улицы поблизости. Я не хочу привлекать внимание к моему дому. Мне кажется, что за мной уже следят, а я по-прежнему не понимаю, что случилось. Я захожу в дом и жду условленного сигнала. Мимо меня проезжает машина, она сигналит два раза. Это сигнал, что все нормально. Но мне нужно срочно уходить, и я спешно покидаю жилище. По заранее условленной договоренности я должен встретиться с человеком и получить от него инструкции, что делать. Дальше. Но план провален. Впервые за последнее время моя голова работает четко и ясно. «Черт, что в конце концов происходит?» Я иду по улице и натыкаюсь взглядом на него. Я смотрю на своего двойника непонимающе, зачем он здесь, что он здесь делает. Мысли проскакивают с быстротой молнии. — Я должен получить инструкции от него? То есть от самого себя? — Да, там работают явные шутники. Я встречаюсь с ним глазами, но больше ничего не успеваю понять, потому что останавливается полицейская машина, и мне хочется крикнуть «Это я!» «Я должен переговорить с тем человеком, сидящим в машине!» Некая сила толкает меня вперед. «Но я не успеваю ступить на асфальт, как он!» Мой двойник выхватывает пистолет и стреляет в полицейского. Эти звуки отдаются в моем мозгу. Бежать, бежать, бежать. Я застываю на месте, словно парализованный. Я заскакиваю в магазин, а потом на улицу и в кинотеатр. В моей голове все смешалось. Я не знаю, придет ли сюда кто-нибудь, как мы договаривались. И мне становится страшно. Все пошло не так, как мы думали и планировали. В темном зале немноголюдно. Я сел рядом с беременной женщиной. Я вспомнил Марину и как я ждал нашего ребенка. Марина, знает ли она, что сейчас со мной, что будет с ней? Почему так получилось? Разве они не ликвидировали снайпера? Как же так? Я чувствую, как кто-то подсаживается ко мне, это тот самый человек без лица. Он что-то говорит, но я не понимаю, я словно погружаюсь в дремоту. Его голос шуршит, шелестит, моя голова становится тяжелой, я проваливаюсь куда-то, внутри меня темнота. Я ничего не понимаю, с трудом вспоминаю, кто я. Зажигается свет и ко мне направляются полицейские. Как они меня выследили? Как? Я ничего не понимаю. Мне хочется крикнуть «Это не я! Меня просто обманули!» И вместо этого я говорю «Теперь все кончено, я очень устал». Я вспоминаю про пистолет и хочу его выхватить, чтобы застрелиться. Но мне не дают этого сделать, я не успеваю». «Беги, кроли кози, беги!» — говорю я сам себе. «Вот только бежать мне, похоже, уже некуда. Тупая боль и усталость — вот и все, что владеет мной». «Как же меня здорово подставили!» «Похоже, у меня совсем нет мозгов, раз я так влип. Все время меня дергали за ниточку». Уверяя, что я работаю на благо страны, и против негодяев и предателей, а теперь я сам оказался негодяем и предателем. Я должен был спасти президента, а на самом деле теперь получается, что я его убил, будь все они прокляты. Неужели теперь меня убьют? Мне страшно. Я кричу, что я не буду сопротивляться, я не хочу умирать, я хочу жить» видеть своих детей, любить Марину. Мной владеет лишь один животный ужас. Я буду сопротивляться до последнего. Если надо, я расскажу все. Мне терять уже нечего. Я выложу все карты и про ЦРУ, и про ФБР, и про попытки КГБ завербовать меня. Я не дурак. Я все понимаю. Пусть они разбираются с ними со всеми, кто подвел меня. Подвел президента, подвел нацию. Кеннеди хотел изменить Америку, чтобы такие люди, как моя мать, не мучились и не сидели в нищете, воспитывая в одиночку троих детей. Я хотел помочь изменить мир. А теперь мне хочется выйти от досады. Я все разрушил своими руками. «Бай-бай, президент Кеннеди! Бай-бай, Америка!» Еще я с ужасом понимаю, что ничего не помню, ничего, ни имен, ни фамилий, только какие-то обрывки. Но я не собираюсь так просто сдаваться. Я нужен Марине и своим детям. Я должен стать хладнокровным и собранным. Мне нужно взвешивать каждое свое слово, чтобы не навредить себе. Еще мне понадобится адвокат, хороший адвокат, который вытащит еще... Меня из этой передряги. Я скажу Марине, она позаботится об этом. Она, несмотря ни на что, любит меня, и у нее есть голова на плечах. О чем меня спрашивают? Кажется, об убитом полицейском, но я не могу пока ничего сказать, иначе меня просто убьют. Мне нужен адвокат, и тогда я заговорю, и это будет бомба, которая взорвет Америку. Пусть разбираются с этими... Продажными тварями, пробравшимися в ЦРУ и ФБР. А я устал. Я хочу просто выбраться из этой ловушки и уехать отсюда далеко-далеко. Вместе со своими детьми и Мариной. Когда меня допрашивали, я придерживался одной линии. Я не мог пока ничего говорить, я обязан был молчать. «Пока не придет мое время, а оно наступит очень скоро. Напрасно эти твари думают меня сломать или запугать, у них ничего не получится. Я все вспомню, обязательно вспомню». Допрашивали меня как-то странно, без стенографистки. «Кажется, она положена в этих случаях, или я ошибаюсь?» «Вы причастны к убийству президента Кеннеди?» Нет. «Вы убили полицейского Типпета?» «Нет, я его не убивал. Я не буду об этом говорить». «Что вы делали на складе школьных учебников?» «Я пришел на работу». «Почему вы ушли оттуда?» «Я понял, что сегодня работы уже не будет». «Вы сотрудничали с коммунистами?» «Нет». «Но я считаю, что за коммунизмом будущее». Это справедливый строй, при котором не будет угнетения человека человеком. Вы здесь не для того, чтобы пропагандировать коммунизм. Вернемся к убийству президента. Я не буду говорить на эту тему. Зачем вы взяли с собой винтовку на склад? Я не брал ее. Как ни странно, с каждым ответом во мне прибавлялась уверенность, что все еще можно поправить. Потом появился этот хорех, Хости этот фбровец я наорал на него мне хотелось выплеснуть ему в лицо все что я о них думаю об этих поганых ФБРовцах, которые изводили меня и не давали жить но кто-то внутри меня шепнул подожди еще не время и я успокоился да возможность рассказать все у меня появится после нужно только набраться терпения и все вспомнить раз я узнал хости «Значит, я могу вспомнить и других». Но держать себя в руках было все труднее. Меня то и дело пытались вывести из себя. Провели дознание, где меня опознали, но я-то помнил, как они ловко действуют, и что я всего лишь пешка в их многоходовке. Наконец, мне предъявили обвинение в убийстве полицейского. «Я требую адвоката, черт возьми». «Мне нужен адвокат. Я хочу и буду защищаться. Я открою ту правду, которую скрывают от Америки, американского народа и всего мира. Я то нервничаю, то безукоризненно спокоен. А кто бы сохранил ледяное хладнокровие на моем месте? Хотел бы я знать, кто». Теперь они идут дальше и предъявляют мне обвинение в убийстве мистера Кеннеди. Меня снова допрашивают, но я все отрицаю. Я говорю, что мне и моей семье нравился Кеннеди. Но мои слова падают, как в бездонную пропасть. Никто не хочет меня слышать. Мне разрешают свидание с Мариной. Мы разговариваем через стеклянную перегородку по телефону. Рядом с Мариной моя мать, но я не хочу ее видеть и не хочу с ней разговаривать. Мне нужна только Марина». Как странно, что я не могу взять ее за руку или обнять и поцеловать. Я знаю, что все, абсолютно все будет направлено против меня, любое слово, любой жест, и даю понять Марине, что нужно соблюдать осторожность, и не стоит говорить о важных вещах, она меня понимает, моя Марина». А потом она плачет, и я с трудом сдерживаюсь. Мне хочется ударить кулаком и снести к чертовой матери все эти перегородки. И заключить ее в объятия. И поцеловать, и забрать туда, где нас никто не найдет, ни ЦРУ, ни ФБР, ни вездесущая КГБ никто и никогда. У меня удивительно ясная голова, почему же в последнее время я ходил словно в тумане, а сейчас нет». Марина что-то говорит, но я ее не слышу. Кажется, она говорит, что любит меня. После ее ухода я начинаю сильно моргать, я вот-вот расплачусь. Приходит брат Роберт. Я предупреждаю его, что наш разговор записывается. Дальше все начинает расплываться в моем мозгу, как мутное пятно. Мне показывают фотографию, где я с винтовкой, но я не помню, когда и кто меня сфотографировал. Или у меня опять провалы в памяти? Я все отрицаю, я ведь правда ни в чем не виноват. Меня должны перевести из полицейского управления в тюрьму. Я снова спокоен. Я жду суда, на котором все узнают правду. Мне нечего стыдиться и нечего скрывать. Мне остается только ждать. Ждать и вспоминать. И в один прекрасный момент я вспомню все. Обязательно. Я иду рядом с полицейским, прикованный к нему наручниками. Журналисты, вспышки камер. Я щурюсь. Вокруг незнакомые лица. Но вот неожиданно на меня надвигается Руби. А откуда он? Я хочу крикнуть, но острая боль буквально разносит меня на куски. И темнота. И кто-то склоняется надо мной. Кто? Полицейский, Руби, Марина. Я четко слышу голос. «Вы убили президента Кеннеди!» Я только отрицательно качаю головой. «Бай-бай, Кеннеди! Бай-бай, Америка!» «Марина!» Я снова качаю головой, и мне хочется кричать. Неужели это конец? «Марина! Ма!» Отец снова появился незаметно, а ведь казалось, он должен был слышать шум, въехавший в комнату коляски. «Дочитал?» «Да, значит, Освальд не убивал Кеннеди?» Отец покачал головой. «Его подставили», — голос отца звучал хрипло, «чтобы все свалить на него, раздуть новый виток антисоветской истерии. Мы прокололись здесь и по-крупному. Как это?» Отец помолчал и проговорил со вздохом. «Промашка Алекса. Невольная, но промашка». Сейчас все эти материалы в опасности. Произошел провал агентуры и теперь станут нас убирать. Одна из тех, кто работал когда-то по этому направлению, женщина под кодовым именем Татьяна, уже убита. Она позвонила одному из наших, а он уже был на крючке. Конспирация сохранялась много лет, но все-таки нас вычислили. За нами охотились в течение длительного времени». Так благодаря этой смерти мы и поняли, что всему конец. Отец замолчал. Еще одной ошибкой Алекса было то, что он вообще полез на эти выборы. Нет, чтобы тихо, мирно дожить свои дни. Алекс захотел участвовать в политике и продвинуть своего сына. Мозгов бы у него хватило, но... Отец тяжело вздохнул. Нельзя нам было светиться и вылезать на поверхность. «Всегда есть ниточки, за которые можно потянуть и распутать весь клубок». «Да, Алекс сделал пластическую операцию, сменил все документы, но прошлое есть прошлое, и так просто от него не избавишься. От прошлого разведчика тем более. Его и уговаривали, и предупреждали». «Недавно его сын попал в автокатастрофу, но это же...» Пап, это не вы подстроили? Давай не будем об этом. Там и местных конкурентов хватает. Нарвался на старых хозяев, вот и получил по полной. И что теперь? Спросил он. Я хочу, чтобы ты взял все материалы по группе и спрятал их в надежном месте. Подумай над этим. Сейчас лучшая сохранность будет в России. Почему, пап? Но ответа не последовало. Игорь Мятлев понимал, что есть вопросы, на которые может ответить только его отец, и хотел их задать. Он не знал, выяснит ли он то, что хотел, но и не спросить не мог. «Пап, а почему все-таки Кеннеди убили?» Отец снова замолчал. Он уже подумал, что ответа не будет, когда Мятлев-старший сказал, делая паузы между предложениями. Смерть Кеннеди была предопределена. Если посмотреть на историю, то окажется, что смерть людей, за которыми стоят определенные проекты, означает и свертывание этих проектов. По этой причине убили Столыпина, царя Александра III, после которого пришел к власти никчемный Николай Второй. Убили Ленина, и пришел Сталин. Убили Рузвельта, хотя это доказать трудновато. Кеннеди — это был проект. Налей мне водки, сын. «Я знаю, что нельзя, но, как говорится, если очень хочется, то можно. В гостиной, в шкафчике слева, будь добр, принеси». Он принес бутылку водки, стакан. «Плесни полстаканчика». Отец выпил водку залпом и продолжил. «На чем я остановился?» «Ах, да. Смерть Кеннеди означала свертывание проекта другой или альтернативной истории». «Ты когда-нибудь задумывался, что время не линейно и даже не циклично? Время пускает корни в зазеркалье, и значит, там, в другой реальности, существует другая история, та, которая могла бы стать, но не получилась. По каким-то причинам?» «Если бы Кеннеди не умер, история пошла бы по другому пути. Не было бы свертывания космических программ...» Не было бы сумасшедшей гонки вооружений. Кеннеди хотел примирения с нами, с Советами, хотел реального мира, а не войны, и он хотел сотрудничества в области космических программ. А получилось, что все ушло, и испарилось вместе с ним. Вот так-то, парень. Много говорят о так называемом проклятии Кеннеди, но и здесь все не так просто. Считается, что Кеннеди, то есть их родоначальник Патрик Взялся как бы ниоткуда. Бедный ирландец, выскочивший как черт из табакерки, перебравшийся в Америку в поисках лучшей доли, как и тысячи других. Хм, как бы не так. Взгляд отца был мутным, расфокусированным, но он продолжал твердым голосом. «Факт пустышка», — он хмыкнул. «Но эта истина тщательно скрывается ото всех». И к такому выводу пришла одна девушка, молодая специалистка по английской литературе, которую мы привлекли к работе с документами. Она же была переводчицей Освальда в Москве, очень умная и толковая девушка. И она нам сильно помогла разобраться в истории клана Кеннеди и причинах его устранения. Со стороны это может показаться невероятным, Но на самом деле в этом что-то есть, та правда, которая никогда не выйдет наружу, а будет спрятанной глубоко под толщей лжи. «Так кто же убил Кеннеди?» Брови отца взлетели вверх. «О, любимый прикол американцев!» Кодовая фраза «Кто убил президента Кеннеди?» Как ни странно, в этих документах есть ответ на главный вопрос. Конкретные фамилии заказчиков и исполнителей. Нами была проделана огромная работа. Если говорить о технической стороне дела, то стреляли с травяного холма. Трое, которых по странной иронии, задержали в полиции, но вскоре отпустили. На вид почти бродяги. А если говорить о реальных именах, то они тоже есть. В убийство президента было втянуто немало людей. Часть из них была связана с нефтяным лобби и с гувером. Часть... возникла пауза. Лучше бы тебе этого и не знать. Работали в Москве, работали в Америке. Твой отчет тоже был составной частью этой работы. Нити из прошлого ведут в настоящее. Кое-кто из тех времен властвует до сих пор, имеет своих ставленников во власти. Обнародование этого материала во многом бы изменил политический ландшафт Америки. И не только Америки. Отец замолчал. «Давай до завтра. Ты где остановился?» «А разве я не могу переночевать у тебя?» «Это небезопасно». — Я отдаю тебе все материалы по группе и попрошу тебя остановиться в отеле, куда тебя отвезет Соня. Она же и позаботится о том, чтобы ты благополучно туда добрался. — Пап, ну как может домработница позаботиться о моей безопасности? В ответ был краткий смешок. — Соня — наш проверенный кадр. Товарищ Соня. Ты даже и не сомневайся в ней. Он кивнул. «Ну что, пора. М -м, палку мне. Помоги подняться». Он помог отцу. Тот встал, опираясь на палку. Ну, вот и все. Они стояли и в молчании смотрели друг на друга. Через несколько минут появилась Соня. Она уже переоделась и была не в сари, а в светлом брючном костюме, и тащила большой чемодан на колесиках. «Там все», — кивнул отец. «Документы». Микрофиши, пленки. Я понял. В горле встал комок. Соня уже открывала дверь. Пока, Игорек, подойди ко мне. Он подошел, обнял отца и поразился тому, какой он хрупкий, худой, кажется, ду не улетит. По щекам отца текли слезы. Береги себя, мой мальчик. Он ушел. А когда обернулся, то увидел в дверном проеме фигуру отца. Тот стоял и смотрел ему вслед. Когда Игорь Мятлев обернулся, отец поднял руку в знак прощания.